катания нервов. «Серьезно? Мне придется бороться с Ральфом?» Наступил четверг. У нас был урок борьбы и выживания, и мы стояли в человеческом обличье по пояс в лагуне. Юна, чуть не плача, умоляюще смотрела на мисс Уайт. «Но я же рыба-бабочка! Ему на один зубок, ведь он рифовая акула!» Ральф смутился. Мисс Уайт невозмутимо смотрела на Юну. «Не забывай, ты не только рыба-бабочка!» В этом и заключается сегодняшняя тема, что вы в каждой ситуации заново должны решать, в каком обличье у вас больше шансов выжить. «Вы имеете в виду, что мне стоит попытаться справиться с Ральфом, оставаясь в человеческом обличье?» — усомнилась Юна, и мисс Уайт ободряюще ей кивнула. «Ральф, превратись, пожалуйста», — сказала она. Немного погодя, остромордая акула с черными кончиками плавников, выпутавшись из плавок, спросила. «На меня что, сейчас нападут?» «Надеюсь», — мисс Уайт выжидательно смотрела на нашу старосту. Юна была не из трусливых и бросилась на Ральфа, но схватила его за хвостовой плавник. Для этой тактики Ральф был слишком увертливым. Он изогнулся дугой и цапнул ее за руку. Юна тут же его отпустила. «Следующая попытка», — мисс Уайт не ведала пощады. На этот раз Юна обеими руками ухватила Ральфа посередине туловища, За грудными плавниками. Ральф беспокойно забил хвостом, пытаясь вырваться. Безуспешно. «Эй, бро!» — возмутился он, но Юна и не подумала его отпустить. Наконец Ральф сдался и затих. «Одно очко в пользу Юны!» — объявила учительница борьбы, и моя одноклассница засияла. «Посмотрим, кого смогу победить я!» Линус, наш морской конек, вопреки обыкновению, рвался в бой. Хотя все еще вынашивал потомство, ему нельзя было превращаться. Он встал на дыбы, словно крохотный морской скакун. «Джаспер, давай, пошли на мелководье! Я вцеплюсь тебе в ухо и не отпущу, пока ты не сдашься!» «Ладно», — тут же согласился Джаспер, и даже мисс Уайт не смогла сдержать улыбки. Нас поделили на пары для борьбы. Я покосился на друзей и заметил, что Финни смотрит на меня, но в качестве противницы мне досталась Леонора. В обличье электрического угря она вызывающе уставилась на меня. Применив во время нашей ночной операции электрошок, она стала очень самонадеянной. «Будь добр, поторопись, чтобы я поскорее тебя победила. Ненавижу морскую воду». Она прекрасно знала, что мне нельзя до нее дотрагиваться, если не хочу, чтобы меня шарахнуло током. «Но как мне ее одолеть, не прикасаясь к ней?» «Ну что ж, приступим», — сказал я, инстинктивно оставшись в человеческом обличье. «Не найдется ли здесь сачка, чтобы выловить ее из воды?» но тут подходящий предмет приплыл мне прямо под нос. Футболка Мары. Я подхватил ее, проволок по воде, чтобы она надулась, и, немного погодя, в ней яростно затрепыхалась темно-коричневая рыба. «Не-не, даже не думай!» Леонора метнулась в рукав, просунула морду в прорезь и попыталась туда протиснуться. «Не выйдет. Слишком узко». «О чем не думать?» — невинно спросил я, пытаясь вытащить тяжелую майку из воды. Увы, Леонора тем временем отыскала горловину футболки, протиснулась на волю и плюхнулась обратно в воду. «Черт! Я превратился. Может, удастся выгнать ее на берег ложной атакой?» Несмотря на свои дерзкие реплики, Леонора, увидев меня в обличии тигровой акулы, отпрянула. Как-никак, я на три метра длиннее ее. «Иди сюда, если хочешь пощекотать нервы!» упрямо заявила она. «Я пошел в ложную атаку» и получил по носу электрическим разрядом. Меня пронзила щекочущая боль, и несколько секунд остальные могли любоваться тигровой акулой, плавающей брюхом кверху, словно дохлый карп. «Ну что, хитрый лис, понравилось?» Леонора метнулась ко мне, чтобы меня добить. Хотя она еще не коснулась меня, ее электрическое поле щекотало органы чувств на моей морде. «Хитрый лис? Минуточку!» Переворачиваясь, я вспомнил акул-лисиц. Правда, у меня хвостовой плавник не такой большой, но, может, и он сойдет. Я повернул, ринулся вперед, так что Леонора оказалась позади меня, и сбил хвостом воду. Ударная волна, наверное, получилась первоклассная. Я с любопытством описал круг, и моим глазам предстала самка электрического угря, плавающая зигзагом, словно пьяная. — Где? Что произошло? Я победила? — пробормотала она. — Увы, нет, — сказала ей мисс Уайт. «Отправляйся отдыхать в пресный водоем Леонора». Шарри тоже выиграла бой. Высоко подпрыгнув, она схватила чайку Дафну и пару раз макнула ее в воду, пока та не сдалась. После уроков мы с Джаспером и Шарри встретились на пляже. «У меня есть идея», — объявил я. «Что, если мне осмотреться возле конторы Лидии Леннокс? Я мог бы притвориться курьером, поговорить с людьми и показать им фоторобот». Джаспер подпрыгнул от волнения, хотя сейчас он был в человеческом обличье. «Хорошая идея. Может, этот тип — преступник, интересы которого она представляет в суде. Поэтому Элла его видела». «Нет, Элла точно говорила, что этот тип работает на ее мать, а не наоборот», — возразил я. «Может, она что-то неправильно поняла?» — сказал Джаспер. «Но пообещай, что проверишь магазин со сладостями». «Ну ладно, у меня как раз конфеты закончились. Я понял, что этот броненосец не отстанет, пока я хотя бы разок не загляну в магазин». «Похоже, предстоит много работы на суше», — сказала Шарри. «Думаю, нам нужно подкрепление лесных оборотней. Можешь попросить Карага еще раз приехать сюда и помочь нам в расследовании? Он пума, его сила может пригодиться нам в драке, если вдруг тигрицы-близнецы опять станут нас задирать». «Хорошая идея, я ему напишу», — ответил я, но на всякий случай сначала заглянул к мистеру Кристаллу и спросил, не возражает ли он, если я снова приглашу мальчика пуму. «Конечно, давай, он славный малый», — сказал наш молодой директор. И я стал набирать письмо. Почти тут же пришел ответ. «Привет, Яго, Шарри и Джаспер. С удовольствием приеду. Было бы просто смешно не поймать этих типов. Ведь тогда мы им описали ногу, как сказали бы волки. Хотите, я захвачу с собой пару друзей? Наверное, нам любая помощь пригодится. Я спрошу мисс Кристалл, можно ли нам отправиться к вам в начале следующей недели, и поклянусь ей зубрить день и ночь, чтобы наверстать упущенное. С кошачьим приветом, Каррог. «Ага, друзья!» — сказала Шаре, когда я прочел ей письмо. «Что они за оборотни? Какие-нибудь странные сухопутные животные?» «Это ты о чем?» — обиделся Джаспер. Шаре не это имела в виду», — поспешно вмешался я. «Друзья карага наверняка очень милые, хоть и живут на суше, а может, даже на деревьях, кто знает». «Что, правда бывают животные, которые живут на деревьях?» Подруга-дельфин вытаращилась на меня. «Как же они оттуда не падают?» «Если и падают, то только нарочно», — ответил я и написал Карагу. «Да, возьми их с собой. Мы ждем». «Только на следующей неделе. Значит, в субботу и воскресенье нам придется обойтись без помощников. Но я и так к этому готовился. После этого письма я написал еще несколько». Мне нужно кое-что сделать в городе, о чем я не рассказывал остальным. Это к лучшему. Джаспер и Шарри ничего не знали о моей прежней жизни. Не могли знать. Но две вещи из этой прежней жизни не давали мне покоя. И мне нужно их уладить. Чем раньше, тем лучше. И сделать это я могу только в одиночку.